Глава 15. Чудо. Около центрального входа в больницу я увидел вылезающего из фиолетовой девятки Флавиана. Он был в епитрахили и поручах. На груди у него висела расшитая бисером порчёвая сумочка размером с ладонь. Ну ты и издок, брат Алексей. Мы с Игорем выехали всего через 20 минут после тебя, да на девятке. Да и сам Игорь тот ещё шумахер, лётчик. Он ведь и в машине лётчик. «Думали, догоним тебя. А ты вон как выдал. За машину свою не беспокойся. Ее сейчас Миша, младшенький Семенов, в одну из своих мастерских на эвакуаторе везет. У Миши три авторемонтные мастерские в Москве. Со всякими там мойками, шиномонтажками и запчастями. Сделает твою машинку в лучшем виде. Про Ирину я уже все знаю. Всю дорогу с Николаем Сергеевичем, главным хирургом в больнице, по мобильнику связь держал». Он сейчас тоже около неё должен быть. Вилел ждать нам с тобой в вестибюле. Как только можно будет, пойдём к ней, причестим. Я вот, он показал на сумочку на груди. Святые дары с собой взял. Он с радостными искорками в глазах посмотрел на меня, по-детски счастливо улыбнулся, потряс своими мощными ручищами за плечи. Лёшка, Лёшка, да чего же дивны дела Господни. Ты представляешь себе, как у врачей сейчас головы трещат? как из них научный атеизм с диалектическим материализмом вылетают. Это ведь не для тебя одного Господь Чудо Иришкиного воскресения сотворил, а для всех, кто с ним сейчас столкнулся. Слава, Вышник Богу, и на земли мир, и в Человеце благоволение. Слава Господу за все. «Батюшка, отпусти плечика!» Скорчившись от боли, простонал я. «Ой, прости, Лешенька, Христа ради прости». Я не увидел, что у тебя плечо разбито. Давай-ка попросим врачей тебя обработать. Лицо Флавиана исказилось искренним состраданием. Подожди, батюшка, попозже. Давай присядем. Что-то я приустал маленько. Флавиан, поддерживая под локти, ввёл меня в прохладный вестибюль. Мы опустились на шерохоченно дермантиновый диван. Я откинулся на спинку. Неногие посетители пугливо оглядывались на нас. Батюшка, Это ведь правда чудо. Ира ведь вправду была мертва. Чудо, Лёша, истинное чудо. Ты сам видел, как врачи взволновались, значит, было чего. А ты раньше с таким сталкивался? Лично нет, хотя читал про такие случаи много. Да с одним близким приятелем, отцом Игнатием из Демьянкина, подобное было. А что с ним было? Ну, с ним вообще необычный случай приключился. Ещё до настоящего Демьянки служил он на окраине города в Погорельцеве в церкви Вознесения Господня, как раз между больницей и кладбищем. Там даже местная шутка есть: способ излечения в Погорелье прост из больницы в церковь, оттуда на погост. Жил отец Игнатий в церковном домике внутри ограды, в соседских комнатках со сторожем. И вот как-то ночью стук в дверь. Обычно сторож идёт смотреть, кто там. Если срочность до да батюшки, тогда зовёт его. Слышит отец Игнатий, бродит кого-то сторож. Подумал, может, нужно помочь. Вышел и видит, на крыце стоит босой мужчина лет 40, в синем казённом халатике, в трениках драных, с обвисшими коленками, небритый, словом самого бомжалового вида. Однако спиртным от него не пахнет. А уж конец октября на дворе, холодно. Батюшка, скажите, чтобы завтра приходил, сторож возмущённо ворчал. Ишь, исповедаться ему посреди ночи приспичило. Ты откуда, брат? спросил отец Игнатий. Из морга, вон оттуда, странный мужчина показал рукой на больничный забор. Меня мать Божья всего на 2 часа отпустила. Я седьмое мытарство не прошёл. Сторож смотрит на него, А сам потихоньку отцу Игнатию пальцем у виска крутит, мол, чокнутый он. Но отец Игнатий был человек небоязливый, посмотрел начного гостя: "Заходи", говорит. Исповедал его, как следует, отпустил грехи, даже причастил запасными дарами, проводил за дверь. Тот ушёл в сторону больницы. А на следующий день пошёл отец Игнатий в морг посмотреть, правду ли ночной гость сказал. смотрит и вправду лежит его исповедник на столе в том же наряде а бабку уборщица ругается почём зря всё студенты практиканты проклятущие развлекаются покойника в мой рабочий халат обредили в штаны которыми я пол мыла издеваются над бабкой беззащитной я встрепенулся отец флавиан это что же моя ирина сейчас опять умереть может Ирина Ваша, здравствуй, батюшка. Теперь 100 лет проживёт. Подошедший высокий пузатый доктор с красным лицом и седыми висками из-под зелёной хирургической шапочки, поправил на картошкообразном носу крохотные золотые очки. Кроме понятной слабости, у неё все показатели от давления до инцефограммы хоть в космос посылай. Сердце как у спортсмена. Это отец Флавиан уже ваша компетенция. Я этот случай комментировать никак не возьмусь. Иначе надо в попы уходить из главных хирургов. Мой диагноз, только это неофициально, конечно, однозначно чудо. Вы бы видели её швы после вчерашней операции. В 2 недели так не срастается. Можете зайти к ней, она вполне способна к общению. Только не переутомляйте сразу, хотя, ну, делайте что знаете. Бог с вами. До свидания. Он, уверенной генеральской походкой, понёс своё пузо с расходящимися на нём накрахмаленным белоснежным халатом в сторону служебного входа. До свидания, Никола Сергеевич. Пойдём, Алёша. Скорее, батюшка. Около палаты толпилось десятка-полтора медработников. Стоял тихий, но оживлённый гомон. Увидев Лавриана, все расступились. Некоторые явили себя крестным знамением. Сюда, батюшка, проходите. Мы вошли в одноместную палату. Справа у стены на широкой с колёсиками кровати, укрытая под самым подбородка одеялом и пледом, лежала тихо и счастливо улыбающаяся Елена. Увидев меня, она выпростала из-под одеяла чуть бледноватую руку и протянула ко мне тем же жестом, что тогда ночью на Семёнавом чердаке. Я рухнул на колени у кровати, зарылся головой в одеяло на её груди. и не в силах больше сдерживаться, зарыдал, как ребенок. Флавиан деликатно отошел в угол и, отвернувшись от нас, присел у стола. А я плакал, плакал, обнимая самое дорогое для меня в этой земной жизни существо. Плакал о потерянных в греховном болоте годах жизни, об украденной у Ирины и у самого себя любви, о наших загубленных нерожденных детях, обо всем том, что могло бы быть таким прекрасным в нашей с Ириной совместной жизни, И чего теперь уже никак не вернуть. Я плакал, а Ира гладила меня по голове, по слипшимся в склокоченном волосах, по ободранному, дрожавшему плечу, и тихо шептала: "Лёшенька, родной, Лёшенька, милый". Постепенно я успокоился. "Лёша, а ведь я видела тебя на чердаке, в сени спящим. Рядом с тобой были два мужчины, молодой и постарше тебя. Знаешь, как там удивительно. Батюшка Подойдите, пожалуйста, вы тоже должны услышать. Плавиан переставил свой стул к изголовью кровати. Вчера после операции я пришла в себя ближе к вечеру. Вся нижняя часть тела ныла. Я позвала сестру, мне вкололи что-то, и я опять уснула. Проснулась я ночью, вижу себя лежащей на кровати, с приоткрытым ртом и кажущуюся недышащей. А сама я в то же время стою посреди палаты, ближе к окну, и мне так хорошо, хорошо. Ничего нигде не болит, лёгкость необыкновенная, радость переполняет, и даже сознание того, что я, наверное, умерла, абсолютно не беспокоит. Только когда о тебе подумала, забеспокоилась: как же я теперь тебя увижу? И сразу же на том чердаке оказалось. Так всё быстро произошло, я не успела и опомниться. Подошла к тебе, наклонилась, захотелось прикоснуться к тебе. Мне даже показалось, что ты глаза открыл и меня увидел. А потом меня повлекло что-то, и я в церкви оказалась, небольшой, но очень красивый. Подходит ко мне старичок в сверкающем священном облачении и говорит: "Здравствуй, Ирина, раба Божия". А я спрашиваю его: "Дедушка, вы священник? Вы тоже сегодня умерли?" "Нет", улыбается. "Давно уже, да и не умер я. У Бога смерти нет. Ты же и сама теперь винишь. У Бога все живые". А что со мной теперь будет? Вы меня в рай отведёте или в ад? Я ведь очень грешная. Нет, опять улыбается. Рано тебе в рай. Надо тебе пожить ещё, грехи искупить. Муж вот твой за тебя ходатайствовал. Алёша, он разве тоже умер? Нет, продолжает улыбаться. Не умер твой Алёша, наоборот, ожил. К Богу обратился, за тебя омолится. Дедушка, а что же мне делать теперь? Теперь возвращаться, запомнить да о том, что у Бога смерти нет, а есть любовь несчерпаемая. Иди, Ирина, раба Божия, даже весь Богом и с Алексеем своим. Вон он к тебе идёт и стал как бы растворяться. Дедушка, кричу, а вас как зовут? Сергей, говорит, и глумен. Смотрю, а я во дворе больницы стою, около морга. Солнышко светит, а по дорожке ко мне ты, Алёша, идёшь. «А я голая совсем. Мне стыдно стало. Я нырю в двери морга, в темноту. Открываю глаза, а надо мной доктор склонился с ножиком, большим таким и в фартуке крыенчатым. «Доктор, — говорю, — не режьте меня, пожалуйста, я живая, и вообще смерти нет. Укройте меня, пожалуйста, и Алешу позовите. Дальше ты знаешь. Да, и еще дедушка Сергий велел, как в себя приду, исповедаться и причаститься». Я сказал, к тебе священника пришли. Он вас попросил, да, батюшка. Видно так, Ирочка. А ты меня не узнаёшь? Нет, батюшка. Ну тогда ладно. Потом поговорим. Давай дело сделаем сперва. Алёша, ты выйди пока и попроси у сестрёнки Петочка полкружечки. Я вышел.